Интерлюдия вторая. Мужчина стоял и смотрел, как его подчиненная добивает остатки тварей враждебного мира, прорвавшегося на землю. Помогать ей он не видел смысла. Та и сама легко справлялась с чужаками. А вот подумать о том, что делать со все возрастающей угрозой, он посчитал более полезным занятием. «Все, повелитель!» — склонилась подошедшая девушка. «Враги уничтожены. Что думаешь?» Внезапно решил поинтересоваться мужчина ее мнением, что бывало нечасто. Зеленоглазая и зеленоволосая красавица растерялась. «Вы были абсолютно правы, объявив войну этим порождением бездны. Человечество лишь по недоразумению до сих пор населяет нашу планету. Но если их не истребить, то вскоре они в своем стремлении к власти и силе уничтожат все живое!» фанатично выкрикнула она. Болотов, что и задал вопрос, слегка поморщился. Вот же вырастил фанатиков на свою голову. Увы, но другие бы не согласились с его планом по серьезному сокращению людей. А то, что от них идут почти все проблемы, мужчина был уверен. Не раз при общении с душой мира видел в ее образах сильные муки, связанные то с одним, то с другим представителем этого вида разумных. Себя к ним мужчина давно не относил. То, что ты сказала, и так понятно. Я про текущую ситуацию, — решил уточнить повелитель леса. Это уже третий портал, что нам приходится уничтожать. И темп их появления лишь нарастает. Не знаю, повелитель, — растерялась друидка, — уничтожить всех людей? Но мы и так это делаем. Никакого толка от них, фанатики. А ведь люди бывают и полезны в ограниченном количестве. Снова войдя в астрал и, прислушавшись к душе мира, мужчина пришел к решению: Надо устранить первоисточник, он сейчас в Омске. Увеличьте количество друидов там. Но пусть затаятся! Ударить мы сможем лишь раз, и сделать это нужно как можно быстрее. Девушка понятливо наклонила голову. Ей, как доверенный подчиненный и посланнице повелителя, предстояло много работы.